Глава шестая «Вау!» Только и смогли вымолвить Шерон и Джон, когда вместе с Холли они все втроем устроились за кухонным столом и принялись разглядывать содержимое пакета. На протяжении последних минут разговор между ними сводился к минимуму, каждый пытался разобраться в собственных чувствах. Изредка они обменивались отрывистыми репликами. «Но как ему удалось?» И как мы не заметили, что он, ну, господи. Как ты думаешь, когда он, ну да, наверное, он же иногда оставался один. Холли и Шэрон просто сидели, глядя друг на друга, а Джон, запинаясь и заикаясь, пытался рассуждать вслух. Когда и как его смертельно больной друг сумел в одиночку осуществить свою идею, так что никто ни о чём не догадался. «Вау!» — в конце концов повторил он, придя к заключению, что Джерри вполне мог всё это проделать сам. «Разумеется», — согласилась Холли. «Значит, вы оба понятия об этом не имели?» «Ну, не знаю, как для тебя, Холли, но для меня очевидно, что тайным вдохновителем всей затеи был Джон», с сарказмом заметила Шерон. «Ха-ха!» — сухо ответил Джон. «Ха-ха!» В любом случае он сдержал своё слово. Не так ли? Джон с улыбкой посмотрел на обеих женщин. Это точно, тихо сказала Холли. Холли, ты как? снова спросила явно обеспокоенная Шэрон. Что ты обо всём этом думаешь? Всё-таки это выглядит как-то странно. Да я нормально, Холли задумалась. Если честно, я думаю, что это лучшее Что могло сейчас произойти? И, собственно, почему мы так удивляемся? Мы же без конца говорили о спйске. Наверное, мне следовало ожидать чего-то в этом роде. Говорить говорили, но кто же мог подумать, что он это сделает? Не согласился Джон. Но почему нет? спросила Холли. В этом была вся идея: помочь тому, кого любишь, когда тебя не станет. Мне кажется, Джерри единственный из всех нас, «Отнёсся к этому серьёзно!» «Шэрон, Джерри — единственный из нас, кто умер! Откуда нам знать, как бы мы к этому отнеслись? Окажись мы на его месте!» Все замолчали. «Слушайте, давайте всё это получше изучим!» Оживился Джон, неожиданно для себя начавший получать от происходящего удовольствие. «Сколько всего конвертов?» «Хм... десять!» — посчитала Шэрон, сменив тон на деловой. «Десять!» На какие месяцы? продолжил Джон. Холлер разложила конверты по порядку. Март про лампу. Этот я уже открыла. Дальше апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь. То есть по одному посланию на каждый месяц до конца года, медленно сказала Шэрон. Они все подумали об одном и том же. Джерри планировал свою затею зная, что не доживёт до марта. После короткого молчания Холли вдруг посмотрела на своих друзей с выражением счастья на лице. Что бы ни приготовил для неё Джерри, в любом случае, благодаря ему она уже чувствовала себя почти нормально. Они с Джоном и Шэрон строили шутливые догадки о содержимом других конвертов, и всё это время ей казалось, что Джерри всё ещё с ними. Погодите. Строго прикрикнул на них Джон. "Что?" Джон подмигнул Холли своими голубыми глазами. "Сейчас апрель, а ты ещё не открыла конверт." "Ой, я и забыла. Может, вскрыть прямо сейчас?" "Давай", подбодрила её Шэрон. Холли взяла конверт и начала медленно открывать его. После этого их останется всего 8. И ей хотелось насладиться каждой секундой ожидания неизвестного, пока оно не превратится еще в одно воспоминание. Она достала из конверта карточку. «Диско-дива всегда должна выглядеть лучше всех. Пойди и купи себе новый наряд. Он тебе понадобится в следующем месяце. Постскриптум. Я люблю тебя». Ох, в волнении пропели Джон и Шерон. Он начинает говорить загадками.